Через окно в комнату вливалось послеполуденное солнце. Чьи-то голоса доносились из сада. о с и м а с а н сказал: "Ты в зал ездил?" поинтересовалась Саэки-сан, поднимая на меня глаза. "Ездил", признался я. "И что ты там делаешь? Какие упражнения?" "На т р е н а ж е р а х е щ е штангу поднимаю, гантели, а ещё я пожал плечами.